Один из паблишенки студия «Амперфект» представляют. Анатолий Дроздов. Малахольный экстрасенс. Пролог. Вовка с хрустом всадил лопату в песок. «Здесь». Он присел на корточки достал из кармана затертую пачку астры и с нескрываемой насмешкой посмотрел на меня. «Давай!» Я, не отвечая, воткнул в мягкую землю длинный металлический щуп и огляделся. Местечко здесь и вправду невеселое. Куция поляна, даже, пожалуй, не поляна, пустырь, поросший редкой травой и какими-то деревцами-недомерками среди чахлого кустарника за деревней. А там, где я сейчас стоял, у опушки чернолесья, ольха, синые квелы и березки, имелось проплешено почти правильной овальной формы метров восьми в самой широкой части. Даже сухого стебелька не выглядывало из серого песка. Только Вовкина лопата. Было еще совсем рано. Слишком рано для активной деятельности после вчерашней содержательной беседы за полночь за бутылкой рафинадного самогона И я мысленно пожелал доброго здоровья деревенскому жителю Вовке с его идиотской привычкой вставать ни свет ни заря, а также самому себе, затеявшему вчера глупый спор. Мне, конечно, очень нужно было сражаться за научную точку зрения с колхозным трактористом, как и все в деревне убежденному в том, что молнии постоянно бьют в это проклятое место именно потому, что оно проклятое. А я, разгоряченный от рафинадного, доказывал, что никакого проклятия нет. Тут либо руды железные близко к поверхности залегают, либо задний мост от МТЗ с машинного двора упертый кто-то закопал, да и забыл. Словом, вышли на научный эксперимент. Ищи теперь этот задний мост или курскую магнитную аномалию у деревни Прилеповка. Я сглотнул вязкую слюну, скопившуюся во рту, и, вздохнув, взялся за щуп. Длинная острая спица, сделанная из толстой стальной проволоки, легко вошла в рыхлый серый песок по самую рукоятку в виде баранки, скрученной из той же проволоки. Я начал с краю и, методично всаживая сталь в землю через каждые полшага, прочесывал проплешину, черт бы ее подрал. А Вовка, попыхивая сигаретой, с интересом наблюдал за мной. Я понимал, чего тот ждет. Городской приятель быстро выдохнется, сдастся, И тогда всей деревне можно будет рассказать, как ученый, в кавычках, был посрамлен. Мы выросли вместе. Моя легкая характером и поведением мать каждый год отвозила сына на лето под присмотр одинокой сестры. Мы с Вовкой днями шастали по окрестным лесам, пугая невинную живность выстрелами из самопалов или до посинения бултыхаясь в переплюйке. Крохотные речушки у деревни, полностью соответствовавшие своему названию. Потом наши пути разошлись. Вовка остался в деревне, а я отправился грызть гранит науки Способности вдруг открылись. Во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, тот умножает скорбь. С тех пор виделись редко, когда приезжал навестить тетку, давно заменившую мне сгинувшую на просторах великой страны мать. Во время этих задушевных встреч за традиционным стаканом рафинадного Из зерна по причине трудоемкой технологии в деревне самогон практически не гнали. Друг детства, видно, испытывая какую-то обиду, все пытался меня хоть в чем-то переспорить, доказать, что он знает не меньше. В последние годы я в таких ситуациях обычно уступал, было бы из-за чего портить отношения. Но вчера почему-то заупрямился. Упрямство одолевало меня и сейчас. С первого взгляда было ясно, что ничего на этой земляной лысине не найти, но я все же тыкал и тыкал щупом в песок, время от времени смахивая пот с лба Между небом, затянутым тяжелыми черными облаками и унылой землей, становилось по предгрозовому душно. Может быть, бросил бы, если бы приятель не улыбался так нахально. Вовке надоело первому. — Ладно, Мишка, брось. Он отшвырнул давно погасший окурок, встал и с наслаждением потянулся. «Сам видишь, ничего тут нет. Хрен с ней с бутылкой этой», — добавил он миролюбиво. «Пойдем, похмелимся, как люди». И... он вздохнул. «Работы много». Я с облегчением кивнул и проснулся. Некоторое время лежал, ощущая, как лихорадочно трепыхается в груди сердце. Странный сон. Живой, яркий, красочный. Будто реально перенесся на тридцать лет назад. Я явственно ощущал духоту, которой был насыщен воздух, осязал потной ладонью нагревшийся металл щупа, вдыхал исходивший от земли легкий запах прели. Удивительно. Сны, которые приходили ко мне в последние годы, были тусклыми, серыми и забывались по пробуждении. Захочешь — не вспомнишь. И вот вдруг... Разбередил, и теперь не уснуть. Я нашарил на тумбочке смартфон и дважды тяпнул по экрану. Подсветка выхватила из темноты цифры 5.32. Подумав, я ухватился за спинку кровати и с натугой ворочая тяжелое тело встал. С каждым годом подъем дается труднее. Старость — не радость. Остро кольнуло в спине, но я не обратил внимания, привычно. Шлепая по полу босыми ногами, прошел к кухне, щелкнул выключателем и открыл дверь. Бутылка стояла на обычном месте в шкафчике, как и рюмка. Переместив их на стол, открутил жестяную пробку и плеснул в хрустальную емкость светло-желтой жидкости. Поднес рюмку к рту. Ноздри уловили легкий аромат яблок, перебивший запах сивухи. Самогонная настойка на сухофруктах собственной выделки. Водка мне не по карману. Семь рублей за бутылку минимум. Цены даны в белорусских рублях. Примерно двести российских. С моей пенсией особо не пошикуешь. Третье ее уходит на коммуналку и прочие платежи. На оставшиеся рубли нужно есть, пить и одеваться. Не выходить же на улицу в рванье хотя выбираюсь я главным образом в магазин. Раньше заглядывал на почту, получить пенсию и заплатить коммуналку, но в последнее время стали болеть ноги. Перевел пенсию на банковскую карточку, оплатить стал по интернету. Слава богу, старенький ноутбук, купленный с руки еще живой. Интернет, конечно, не дешев, но без него загнешься с тоски. Ароматная жидкость пробежала по пищеводу и согрела желудок приятным теплом. Я окрякнул и поставил пустую рюмку на стол. Хорошо пошла. Напиток у меня из сахара. Из килограмма выходит литр сорокоградусный. При этом не жадничаю. Тщательно отбираю головы и хвосты. Аппарат фабричный. Купил дешево на куфаре. Куфар – популярная в Беларуси интернет-площадка бесплатных объявлений. Его прежний владелец наигрался и не стоял за ценой. Многие почему-то думают, что стоит купить самогонный аппарат, как тот начнет заливать тебя чудесным напитком. Винокурение — ремесло, и, как всякое другое, требует кропотливого труда и тщательного соблюдения технологии. Но нам же лень, вот и получаем на выходе вонючий шмурдяк. Покупка аппарата у незадачливого самогонщика вместе с принадлежностями встала мне в 120 рублей. Чувствительно для моей пенсии, но оно того стоило. Инвестиция окупилась за пару месяцев. Пол-литра самогона обходятся в полтора рубля. Это считая расходы на газ для подогрева и воду для охлаждения. Пить можно сразу, но я делаю настойки. Сухофрукты у меня свои. Яблони на дачном участке плодоносят регулярно. Есть вишни и сливы. Фрукты режу. Из вишены слив достаю косточки и сушу под навесом. За сезон набирается мешок. Две горсти в трехлитровую банку. Залить самогоном, и через пару дней у тебя кальвадос, вишневка или сливовица. не Ненастоящая, конечно, но куда лучше водки. От нее у меня болит печень, от настоек нет. Я прошел к полке за сигаретами. По пути невольно глянул в висевшее на стене зеркало. Оно отразило рыхлого лысого старика с расплывшимся лицом. Двойной подбородок, обвисшие брыли щек, На щеках и лбу многочисленные пигментные пятна и родинки. Да уж, рожа. Хотя, кому на нее смотреть? Жена умерла в прошлом году, детей мы не нажили, а соседям одинокий старик не интересен Продавцы в магазине видят в тебе лишь покупателя. Меня не знают, здороваемся, но и только. Никому ты не нужен, Михаил Иванович, даже наследником поскольку их нет. Вот исполнится 70 лет. Подпишу с государством договор и отправлюсь в дом престарелых. В обмен на квартиру получу отдельную комнату со всеми удобствами, сестринский уход и трехразовое сбалансированное питание. Пенсия при этом частично сохраняется, узнавал. Буду жить среди таких же стариков и старушек. Не лучшая компания, но хоть поговорить будет с кем. Пить тоже можно, если аккуратно, конечно. То есть не буянить и безобразия не учинять. Но подобного за мной и в молодые годы не водилось. Пьяница я тихий. Щелкнув зажигалкой, я закурил и присел к столу. Выдохнув дым к потолку, задумался. Итак, сон. Почему именно этот незначительный эпизод из прошлого? В моей утекшей словно вода между пальцами жизни были моменты поинтереснее, В тот день на пустыре наш спор с приятелем так и кончился ничем. Я принял предложение Вовке, мы вернулись в деревню, где похмелились и разбежались каждый по своим делам. Вовка умрет от рака легких через двадцать лет. Дымил он безбожно, да еще предпочитал сигареты покрепче. Сгорел за полгода. Почувствовал боль в груди, табачный дым стал невкусным. Дети отвезли его в клинику, но поздно. Рак легких скоротечный, сволочь, лечится плохо. А тут еще Вовка заерепенился и не поддался на уговоры сразу. Упрямый был. Он стал первым из моих приятелей, ушедших за кромку. Год от года число их росло, пока не осталось пустыня и я в неодинокий сексаул, наполовину высохший, но еще пытающийся казаться живым. Как я к этому отношусь? Спокойно никого не минит чаша сия иногда правда становится тошно и невольно думаешь хватит коптить небо но затем приходит страх и ты гонишь от себя дурные мысли эх знать бы точно как там пускай ад но какой он на что можно рассчитывать такому как я только кто ж скажет оттуда не возвращаются я загасил окурок в пепельнице и встал В груди кольнуло, затем тело затопило острая и невыносимая боль. Сердце будто кто-то сжал в кулаке и теперь давил изо всех сил. Пошатнувшись, я сделал шаг к двери. В спальне на тумбочке остался телефон. Набрать 103. Ноги подвели. Меня шатнуло. Мир вокруг начал стремительно сжиматься. Наступила темнота, и я только успел почувствовать, как куда-то лечу.